Аксиома стрекозы. На левосторонних трассах, на путях вправосторонних, на путях по ту сторонуних, там, где аксиома власти машет огненной палкой, в аксиомах влево, вправо жизнь я прожил не без риска. Есть единственная правда аксиома самоиска умирая мне татарин высланный из семииза впившись в полумесяц миски алюминиевой в замызге подарил это заклятие но сказал не будешь счастлив это пишут на вершинах Снежный человек и Ницше на левосторонних книгах направосторонних книгах на броске самоубийство на самопознание наций и на ксеоме бога на губах авантюристки аксиома самаиска но распятые ладони аксиомы человека путь указывали людям то ли влево, то ли вправо. Я искал на перекрёстке трассы духа с трассой Минской. Слезничок сверкал лиловый женщины самафракийской с крыльями, но без головы. В небе, как над рестораном букв горел порядок странный. и в глазах сырые искры я читал наоборотно на аксиома самоиска и она сказала кисик современная мадонна опровергла аксиомы пост брижит бордовских сисик что считалось аксиомой груб Повышенного риска стала нормой в каждом доме и в номенклатурных списках. А на любви односторонней, на любви односторонней, а наоборотной и на глубоком пороке, и на ненависти белой, и на золотой разлуке лишь не высказать тебе зависки аксиома самаиска. И сказал, идущий мимо в маскировочных болотах с трупом музыки в футляре, что написано на майках, что написано на лейблах наших лейбл-гвардейских задниц, что написано на бунте в стиле рока или диска. Преодолевайте дисгармонию, как учит Дига. в каждом самодоказуемо и законом наказуемо чур не путать самосыском аксиома самоиска муха и полс буа на ротти крася на плафоне сикста рай и ад наоборотный аксиому самоиска жил я в аксиоме рая, чуя аксиому ада, жизнью, а не самописькой и потерей самых близких оборачивалась наша аксиома самоиска. Как я поздно слишком понял, утоил татарин с миской смысл не только в самопоиске, а к себе открытом Иске. Прости, Господи, стояла у машинного потока. Морхеловик новой мыслью хмуро вглядывалась в диски, замирала вместо лейбла изумрудная стрекозка на малиновой скуле. Прости, Господи, машины, прости, Господи, летели. То ты у них искала принца в Волге папы или папу с пачкой зелени искала. Почему не подошёл я? С полчаса ты столбенела в напряжении, вдруг, зажмурись, мог ищите меня в Волгах, молча бросилась под тачку среди тормозного визга. Я её не видел, дрызга. Прости, Господи, таксиста с роком матать, за проститутку. Прости, Господи, эпоху. Прости, Господи, страну. Голова в крови скакала по шоссе, сверкнув с Трехгорской, что кричал Открытый ротик рядом со скочившим диском. Ни молитвы, ни записки. Прости, Господи, тебя. Изумрудная стрекозка рядом в воздухе стоит. Прокрути обратно, Дзига. Выпрыгни с кула к стрекозке. За ней лобик, за ним тело. Встань со асфальта. Дыши, вбрысь в гараж, машина, жизнь крутя обратно, диски. Как зовут тебя? Лариска. Долго же я на игле торчала. Жизнь лишь поиск воскресения. Мы стоим На перекрёстке трассы духа с трассой Минской в Гиковский студент, стрекозка, тени, женщина с заминкой в речи, пёс с сухом Мефиста и татарин семииский. Ужас от пережитого, духа грязные поминки оглянусь полно народу все глядели в небо где горит как над воротами перед выходом по списку жизни крест наоборотный аксиома самаиска аксиома самаиска